Глава 21.3 Кириан развернулся, вставая так, чтобы я оказалась у него за спиной и приготовился встречать новую напасть. Мне даже пришлось чуть сдвинуться в бок, чтобы видеть приближающегося магистра. Его одутловатые щеки торжественно содрогались в такт каждому шагу. Взгляд спокойный и в то же время цепкий. На груди... Скупо поблескивал знакомый голубой кристалл в причудливой оправе. «Приветствую», — сказал мужчина, склонив голову в насмешливом поклоне. Присутствие дракона его не пугало. Наоборот, казалось, что чем ближе он подходил, тем увереннее расправлялась его спина. Он будто бы даже выше становился. Или не казалось. Его внешность менялась медленно, будто он специально издевался над нами, Распаляя нездоровое злое любопытство. Как дела, Ванесса? поинтересовался Жанис, чуть сдвинув корпус влево, чтобы увидеть меня за драконьей тушей. Это лже-магистр последний, с кем хотелось вести беседы, но я все-таки спросила: Вы кто? Твой наставник. Неужели не узнала? Дракон загудел внутри, выпуская через ноздри клубы едкого дыма. Это неправда. Неправда. — Легко согласился Жанис. — Просто ответьте на вопрос, — угрюмо произнесла я. — Ваши игры уже порядком притомили. — Какая нетерпеливая, — хмыкнул он. — Мне даже нравится. Его голос звучал масляно и неприятно. В нем чудился намек на что-то пошлое. Я невольно отступила ближе к Кириану. Между тем Жанис продолжал. — Но, признаюсь, ты меня разочаровала. Вытащить дракона здесь, на этой стороне, это было неосмотрительно. Ты же знаешь правила, звери могут быть зверями только в Саоре. Эти правила придумали те, кто хочет вечно держать источник силы в своих руках. Этого всех хотят, и Саорцы, и те, кто живут в Калирии. Последним, кстати, это очень даже хорошо удается. В этот раз у них ничего не выйдет, пришла очередь драконов, и я могу и буду указывать только на дракона». «Зачем, по-твоему, я здесь, Несс?» Усмехнувшись, он дёрнул цепочку, на которой болтался коварный артефакт сокрытия, и она разорвалась так легко, словно была не толще обычной нити. В тот же миг толстый магистр стал стремительно меняться, прибавил в росте, в развороте плеч, волосы посветлели, а борода как будто растворилась. Сквозь пухлые щеки и подбородок начали проступать знакомые черты — И когда превращение завершилось, я могла только смотреть, глупо хлопая глазами и невнятно мычать, не в силах сказать ничего вразумительного. Это был Шайрис, вечно весёлый муж моей сестры, который развлекал всех забавными историями. В Сауре его считали погибшим, а он, вот он, стоял перед нами и улыбался, а в глазах полыхало чёртово пламя. «Не слышу радостных воплей». «И... живой?» «Более чем». Его улыбка походила на хищный оскал. А у меня в голове наконец все вставало на свои места. Если бы я согласилась на встречу с менталистом, они бы перекроили мою суть так, чтобы я выбрала своей парой Шайриса, а потом на него же указала Террахано. Не знаю как, но они придумали способ поставить благословение Духа в Калирии, опять оставив Сауру ни с чем. «Ты предал своих!» «Скажем так», — он равнодушно пожал плечами, не испытывая капли смятения. «Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Я им помогаю обмануть Тарахана, а они мне все, что я захочу. А я хочу очень много, например, видящую в свое полное распоряжение». После этих слов парень разнесся яростный рёв дракона. «Не пейся, мой старый добрый друг. Ты достаточно был на первых ролях. Теперь моя очередь. Все это время я тащил на себе ее убогую сестру, чтобы иметь возможность наведываться в Калирию, А ты с первого захода нашел ту самую. По-моему, это несправедливо». У него было странное представление о справедливости. «Ты не сможешь тут обратиться», — сказала я, совершенно не чувствуя уверенности в своих словах. «Слишком много правил было нарушено на моих глазах» чтобы во что-то еще верить. Твой дракон может выйти на волю только в Сауре, не здесь. Да-да, в Калирии все не так просто. Кому-то нужно благословение своей пары. Он хищно прищурился. А кому-то — личное разрешение князей, допуск к воронке видящей. Да-да, милая Нес, все это время ты кормила именно меня. И в подтверждении своих слов он обернулся. «Арена такая огромная». Когда на ней сражались обычные люди, было слишком мало для двух драконов. Они стояли друг напротив друга, грозно вскинув кожистые крылья, и от их рычания дрожала земля под ногами. А потом они сорвались, набросились друг на друга, норовя вцепиться в горло. Каким-то чудом мне удалось избежать удара шипастым хвостом. В последний момент я успела упасть на землю, прибольно ударившись по покалеченной рукой. Всхлипнула. Кое-как поднялась и неуклюже отбежала подальше, опасаясь быть затоптанной гигантскими ящерами. Они бились не на жизнь, а на смерть, поднимая с толпы пыли выбивая когтями целые пласты земли. Люди с трибун смотрели, словно заворожённые, но очень быстро их восторг прошел, особенно когда в полубоя драконы влетели в стену арены, едва не раскрошив ее до самого основания. По старинной каменной кладке побежала трещина, и часть рядов просели. Люди в панике кричали, пытались убежать, давили друг друга, топтали. С большим опозданием маги поставили второй защитный контур, укрывая зрителей от опасности. Он содрогался и мерцал яростными алыми искрами, пытаясь удержать в себе звериную мощь. А Кир с Шайрисом, не замечая ничего вокруг, продолжали рвать друг друга зубами и когтями.